Всех постояльцев должно быть восемь, и Иезуит показал знаком, что он понял. «Первый, с кем я хочу поговорить, — сказал умирающий, — это немец из Вены, по фамилии Барон фон Востпур. Сделайте мне одолжение, пойдите к нему и скажите, что тот, кого он ждал, приехал». Духовник с изумлением посмотрел на кающегося, и исповедь казалась ему странной.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 «А-М-Д-Г. Адмайорем де глориам. Для вящей славы Божьей». Перевод с латинского, примечание, редакция. «Хорошо», — сказал францисканец. «Все в порядке, говорите. У меня отряд войска, состоящий из 50 тысяч человек. Все офицеры подкуплены. Я стою лагерем на Дунае».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 с беспокойством спросил кардинал в его присутствии перевод с латинского примечания редакции говорите по испански сказал францисканец проявляя самое живое внимание вам известно сеньор продолжал по кастильски кардинал что согласно условиям брака инфанты с королем французским упомянутая инфанта так же как и король людовик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 «Пронто, пронто!» — прошептал францисканец, бледнее все более. «Пронто?» — скорее перевод с испанского, примечание, редакция. Кардинал подошел к самому уху умирающего. «Монсеньор», — сказал он, — «мне известно, что французский король решил при первом же предлоге, каковым может послужить, например, смерть испанского короля»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 «Это правда, вы оказали ордену большую услугу. Но каким путем вы раздобыли эти подробности, с помощью которых вы построили этот план?» «Слуги французского короля у меня на жаловании и передают мне обрывки бумаг уцелевших в камине». «Вы очень изобретательный прошептал францисканец, пробуя улыбнуться. «Господин кардинал...»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 адептов одиннадцатого года, следовательно, высших чинов ордена, вместе с тридцатью двумя наиболее видными римскими и иезуитами. Францисканец поблагодарил синьора Марини. Разоблачение этого папского плана оказывало немалую услугу ордену. После этого венецианец получил приказание уехать через четверть часа и вышел из комнаты, сияющей, как если бы перстень, символ первенства,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 Но жест францисканца и его зов удержали его. «Иисус!» — воскликнул монах. «Эссе хомо «Перед вами человек!» Перевод с латинского примечания редакции. Затем, вторично прочитав бумагу, сказал «Подойдите скорее ко мне». Арамис подошел к францисканцу с тем же спокойным и почтительным видом. Францисканец протянул руку, привлек его к себе — Как и от кого вы могли узнать подобную тайну? От госпожи де Шеврес, близкой подруги и доверенного лица королевы. А госпожа де Шеврес умерла. А другие знали? Только двое простолюдинов, мужчина и женщина. Кто же они? Они его воспитывали. Что же с ними сталось? Тоже умерли.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 Францисканец поклонился, а доктор и иезуит упали на колени. Арамис, побледнев не меньше умирающего, обвел взглядом всех актеров этой сцены. Удовлетворенное честолюбие приливало вместе с кровью к его сердцу. — Поспешим, — сказал францисканец, — меня гнетет, мне не дает покоя то, что я должен еще сделать. Я не успею выполнить задуманного. — Я выполню все.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 Перевод с латинского примечания редакции. «Закройте дверь», — закончил францисканец, обращаясь к Арамису. Арамис запер дверь и вернулся к францисканцу. «Папа составил заговор против ордена», — сказал монах. «Папа должен умереть». «Он умрет», — спокойно отвечал Арамис. «Орден должен 700 тысяч ливров одному бременскому купцу по имени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 и не допустить дальнейшего разглашения. Это будет сделано. Трое опасных членов Ордена нужно отправить в Тибет, чтобы они погибли там. Они приговорены. Вот их имена. Я приведу в исполнение приговор. Наконец, в Антверпене живет одна дама, двоюродная внучка Равальяка. У нее есть бумаги, компрометирующие Орден,